Глава 22. Несмотря на столь ранний час, в просторном фойе полицейского управления было не протолкнуться из-за репортеров. Втянув голову в плечи и ссутулившись, поталь под градом вопросов протолкался в здание. Его направили в диспетчерскую, вытянутое, ярко освещенное помещение с крошечными окнами и таким низким потолком, что у любого здесь могла бы развиться клаустрофобия. Совещание возглавлял Радж-Кумар, всем своим видом напоминавший отъевшуюся ворону. Полицейские, некоторые в гражданской одежде, сгрудились вокруг столов. Кто-то с маркером в руке стоял у доски, в воздухе стоял запах масла для волос, напоминающий о детстве. На некоторых столах были разложены карты города, на экранах ноутбуков открыты гугл-карты. Радж-Кумар раздавал офицерам указания на помеси Канада и английского. Те кивали и делали пометки в блокнотах. Чандра в своем обычном шальвар-камис о чем-то разговаривала с группой офицеров. «Мистер Радж-Кумар», — позвала она. Он повернулся к ней. «Нужно разметить поисковые зоны. Накумал расчертит периметр и распределит констеблей и добровольцев. И еще мы разместим объявления в газетах, чтобы горожане проявляли бдительность». «Я временно привлеку к поискам людей с других дел», — сказал Радж-Кумар. «Но что нам сказать прессе?» там есть даже люди с телевидения. Шеф зыркнул на Пателя, словно это он их созвал. Как они узнали, спросил он Чандру. Её бойфренд. Заявление от него приняли? Чандра проводила взглядом подчинённого, выбежавшего из помещения в процессии. Затем Гигио отозвали по каким-то техническим вопросам. Патель опустился на свободный стул. На столе была разложена гигантская карта Бангалора. Он отыскал обширный пригород Уайтфилд. Переместив взгляд к западу, увидел разграничительные линии Карамангала, компактный центр в окружении Халасуру, Живанджинагар и части Дженагара. В центре подписаны курсивом MG Road и Brigade Road, а в миле от них Parliament Road, где располагался офис адвоката Кришнамурти. Затем Senate Road и Aldams Road, где он обедал. Сходились к подрому и Гимхана Клуб. Отель вычитал в путеводителе, что все хорошие пабы располагались в районе Гимхана. К своему удивлению, он не испытывал ни малейшего желания выпить. Подчинённый, который выбегал из зала, овернулся взмыленный, размахивая заявлением. Отель пробежал взглядом три исписанных листка, после чего вернулся к началу и перечитал уже внимательно. Кадомбри вернулась с вечеринки в половине двенадцатого и сказала своему партнёру Винсенту Сильваппе: Что собрала кучу материала для завтрашнего выпуска. Когда Винсент делал им коктейли, ей позвонили. Кадамбри сказала: "Мне нужно кое с кем встретиться. Это ненадолго, но очень важно". Он к этому привык. Кадамбри была отважной, амбициозной и непреклонной в поиске сюжетов. Работа была её страстью. Она никогда не выключала телефон, принимала все звонки, готова была сорваться в любое время ради информационного повода. При этом не стоило считать её сумасбродной. Если встреча несла малейший риск, она брала с собой фотографа или самого Винсента. "Пойти с тобой?" спросил он, пожелав о двух приготовленных коктейлях. "Нет, нет, это безопасно, я и сама справлюсь," ответила Кадамбри. Ему стало очевидно, что источник кем бы он ни был, пожелал сохранить свою личность в тайне. Учитывая, как спокойно собиралась Кадамбри, он предположил, что ей звонила женщина. Она питала особый интерес к женским сюжетам. Винсент был рад, что не пришлось идти с ней. Ему не слишком-то нравились женские разговоры. Он отправился спать примерно в час, а через три часа его разбудил сигнал о новом уведомлении. «Помоги, меня оденут в красное». Понадобилось несколько минут, чтобы, наконец, осознать происходящее. Винсент попробовал дозвониться до нее, но телефон был отключен. Поэтому он позвонил по номеру, указанному на информационном плакате полиции приколотом к доске Кадамбри. Потель глядел на карту и лихорадочно соображал. Кадамбри была на приёме у мэра. Возможно, это кто-то из гостей или старый знакомый. Он припомнил её слова, сказанные у чайного лотка: "Убийцей может быть кто угодно. Может он или он, да хоть вы. Почём мне знать?" Потель отправился искать Чантру. Она разговаривала с Раджу Кумаром в другом конце зала. После вечеринки у мэра Кадамбри сразу отправилась домой, говорила она шефу. Откуда нам это знать? Мы разыскали водителя такси. Я попрошу список гостей с вечеринки, необходимо обыскать принадлежащим им дома. Это лишь внесёт сумятицу, сказала Чандра. И что с того? Они будут только рады оказать содействие, иначе это вызовет подозрения, пояснил Раджу Кумар. Бежал констебль и отозвал шефа полиции в его кабинет. Чандра последовала за ними, на её лице была написана тревога. Отель снова остался один посреди суматохи. Надрывались телефоны, полицейские отвечали. Воздух колебался от смеси различных языков и наречий. Разношщик собирал пустые чашки. "Чай, сэр", спросил он в отеле, "если можно, нужно позвонить мэру и попросить список гостей". Паталь огляделся в поисках свободного диспетчера. «Простите», — позвал он женщину в двух столах от него. Диспетчер повернулся на его голос, и он увидел телефонную трубку, прижатую к уху. Она улыбнулась. Паталь улыбнулся в ответ. Затем улыбка на ее лице застыла, померкла. Трубка все еще была прижата к уху. Она раскрыла рот. В тот самый миг, когда женщина бросила трубку, распахнулась дверь. Рад Шкумар словно парил всей своей массой над рабочими столами. Он повернулся к потелю. Некто, зовущий себя джентльменом, направил сообщение в прессу, в шесть главных газет. Личное сообщение кому? Вам. Окружающие потрясённо уставились на потеля. Тот в свою очередь уставился на Рад Шкумара. Что, простите, минуту, сказал диспетчер. Сейчас придёт факс. Последовало мучительное ожидание. В воздухе повисло напряжение. Патель опустил голову, мысли проносились на скорости в сотню миль в час. Слух выхватывал английские фразы, пока полицейский под руководством врача Кумара и Чандры размечали поисковые зоны и прикидывали, сколько людей назначить в каждую из них и сколько народу можно оставить в резерве. Кто-то пытался отследить место пребывания Кадамбри прошлой ночью. Диспечер помахал листком в воздухе. Факс. Все сгрудились вокруг, и Чандра зачитала вслух: "Из глубины своего разума Ману азираитца и видит подобного себе. Знамение Ману. Глава 14. Прибытие мистера Патели из Скотланд-Ярда это знамение, знак праведности моих трудов. Превосходно, Кадамбри." Хотя твой женский разум и затуманен, и сама ты ступила на путь без нравственности, тебе удалось разглядеть джентльмена в мистре ипотеле. Мы с ним слеплены из одного теста. Пришло время ритуального очищения, пора готовить наши тела к обретению высшей сущности. Ступай омойся в священном Ганге, потель, а я совершу ритуал очищения над этой недостойной женщиной, чтобы получить благословение «Быть может, она возвысится, чтобы принять в свое тело богиню. Быть может, она обретет достоинство. Как поется в старой песне «Женщина слезы лить рождена, мужчина возвышен до небес».» Взгляды всех присутствующих были прикованы к сержанту. Радж Кумар прервал молчание. «Что б вас, Патель? Что вы наделали?» «Я?» — изумился тот. Это всё газеты. Я вообще ничего не говорил. В прессе меня вообще окрестили непонятно кем. "Да какой из вас джентльмен?" фыркнул Раджкумар. Никто не засмеялся. "Подождите", сказала Чандра. "Возможно, он намерен отпустить её живой". "С чего ты взяла?" спросил шеф полиции. "Быть может, она обретёт достоинство", процитировала Чандра. "А это может означать что угодно". Но какое отношение это имеет ко мне? спросил потель. Вы подписали смертный приговор несчастной девочке, заявил Раджкумар. Это главное. Катамбри, не девочка, отрезала Чандра. Все они женщины. Отправьте текст доктору Биндре. Она повернулась к потелю. Это наш психолог. Раджкумар покачал головой. В храме Минакши в Нандаванаме нашли неразорвавшийся снаряд. Доктор Биндра срочно уехал и пока недоступен. Чандра выругалась. Мистер Патель, продолжал шеф: "Направьте, пожалуйста, копию вашим экспертам в Скотланд-Ярде. Нам нужен психологический портрет на основе этого текста и всех прочих деталей. А потом необходимо разобраться в этой" Он покрутил пальцем, подбирая подходящее слово. "связи между вами двоими". и разобраться, как можно воспользоваться ею. Связь между ними. Потёк задумался, видел ли он их вместе на вечеринке? Его и Кадомбри, когда они разговаривали стоя под деревом и курили. Затем его и Чандру, как они флиртовали, а затем неожиданно удалились. Охваченный внезапной тревогой, сержант сказал Чандру: Ты не в безопасности. Ему хотелось сказать ей об этом с глазу на глаз, а не в зале, полном народу. Если он узнает о тебе, а, скорее всего, уже узнал, то придет за тобой. Ты тоже отмечена связью со мной. Хотел бы я, чтобы он пришел за Чандрой, сказал Радж-Кумар. Это было бы наилучшим исходом. Я, по-вашему, кто, мистер Потель? Добавила Чандра. Сначала сержант не мог понять, отчего вдруг так повеяло холодом. Потом до него дошло. Чендра был так же далёк от образа прелестной дамы, как ему было далеко до сраного рыцаря или джентльмена. Он видел её в действии, суровый офицер полиции своего рода эксперт в боевых искусствах и ментально куда брутальнее потеля. Вероятнее всего, она переломает убийце все кости, прежде чем ублюдок успеет прикоснуться к ней. Но ему вспомнилось, что рассказывал министр Голдблум о Сабихан. Чёрный поезд по Карате в конечном счёте не особо ей помог. Сидя на пластиковом стуле, поэт боролся с непреодолимым желанием уронить голову на стол, обхватить голову руками, взмолиться о снисхождении, вернуться в свой тихий Лондон к поло anonymously неприметному существованию, к пьянству и падению. погрязнуть в болоте несчастливого брака, бесконечно проклиная судьбу, которая лишила его карьеры в крикете и звёздных вершин, проклиная собственную никчёмность перед лицом внешних факторов, швырявших его по жизни как рваный пакет на ветру. Игрушка в лапах кошек вроде Сары, Римы, Чандры, а теперь ещё и этого психопата. Хорошо. Потель постарался придать голосу нейтральный деловой тон. Я отправлю всё необходимое. Где у вас ксерокс? спросил он улыбчивую женщину-диспетчера. Отправил копии Риме, после чего позвонил ей, вполне осознавая разницу во времени. Рима ответила после второго гудка, но вместо приветствия по телу слышал поток брани. В какой-то момент она остановилась, проснувшись окончательно, и потель сообщил ей о происшедшем. Несколько секунд Рима молчала, затем сказала: "Свяжемся по Скайпу через час". Я подключу доктора Бреннера. Он наш лучший криминалист-психолог. Дам ему прочитать текст, и он скажет, как себя вести. Потель забыл, насколько эффективными могут быть коллеги при необходимости. У вас там час ночи. Тебе нужно спасать свою задницу и наши заодно. Можешь представить, какой дипломатический кошмар это вызовет? Ладно, тогда до связи, пробормотал Потель. Здесь нет интернета, сказала Чандра. Она стояла под боком и слушала. То есть, случается иногда, технологии первого мира о соединении третьего. Найдём кафе с вай-фаем. В кофейне есть бариста, а рядом Coffee City или Palace или Universe, все на MG Road. А ближе нет. Доберёмся за 10 минут. Бариста располагалась в Vegan Building, большом торговом центре. Чандра взбежала по ступеням главного входа. Над столами, расставленными расходящимся полукругом, уныло торчали нераскрытые зонты. Чандра взбавила охоту и остановилась, явно обескураженная видом пустующих столов. Ни мух, ни ворон, как гласит индийская поговорка. Наверное, ещё не обслуживают, проговорил отель. Чандра кивнула и указала на стойку заказов. Подойдя ближе, они увидели табличку: 9:00-19:00, понедельник-воскресенье. Проклятье, выругался Чандра. Сейчас и семи нет. Отель взглянул на часы. До звонка 15 минут. Перенести? Каждая минута на счету. А нужно ещё продумать ответ. Чандра ударила кулаком по табличке. Другое кафе? Нет, так рано открываются только кофейни. Потель обвёл взглядом улицу, здания через дорогу, частные дома, бизнес-центры. Есть несколько домов за офисом страховой корпорации. Попробуем. Дверь открыла заспанная мемсахиб. "Здесь хозяйка". Всё ещё в ночнушке, она зевнула, протёрла глаза и разинула рот, когда до неё дошло, что явились не горничная и не молочник, как она ожидала. "Полиция", сказала Чандра и показала удостоверение в щель приоткрытой двери. "Нам необходимо воспользоваться вашим интернетом". В 8 часов вся семья мать, отец и трое маленьких детей сгрудились за их спинами. Когда на экране возникло лицо Римы, семилетний Синг протиснулся между Пателем и Чандрой, чтобы лучше видеть. Патель повернулся к улыбающемуся отцу. У вас, наверное, много дел. Детей разве не надо собирать в школу? Он кивнул поочерёдно на каждого из детей. А, конечно, конечно, вспелошился глава семейства и выпроводил домочадцев из комнаты. Привет, Рима, сказал Патель. Да подвинула ноутбук, чтобы камера захватила худощавого мужчину рядом с ней. Это доктор Бреннер. Он тащился сюда через весь город. Бреннер сухо рассмеялся. Мне наконец-то выпал случай прогнать свою Audi по пустой Gauer Street. Его лицо приняло серьёзное выражение. Итак, у нас было не так много времени, чтобы изучить обращение этого джентльмена, как он себя называет. Так его прозвали в газетах, перебил Чандра. А он просто решил принять это в качестве комплимента. Что ж, доктор Бреннер нахмурился. Если позволите, мисс, я перешёл бы к истолкованию. Признаюсь, мне требуется по меньшей мере день или два, чтобы всё изучить, прежде чем набросать психологический профиль хотя бы в общих чертах. У нас нет и одного дня, быстро римонно заявил Чандра. Он держит заложницу. Стоит ли вступать с ним в контакт посредством прессы, спросил потель. Как-то задержать его. В памяти ужили ужасы Йоркширского подземелья. Как мне поступить? Доктор Бреннер поджав губы сурово произнёс: "Спешка тут совершенно ни к чему. Не стоит делать выводы на основе одной записки и бросаться в бой без плана". Он взглянул на листок бумаги перед собой. Здесь едва наберётся сотня слов. У меня не было возможности изучить каждый эпизод, а мне необходимо знать все детали, прежде чем приступить к построению общего психологического. Вы можете сделать хотя бы предположение из того, что он думает насчёт Пателя? Вновь перебил Чандра. Мы отправили вам вместе с запиской статью, которую Кадамбри написала о Пателе. Это всё, что он знает о нём. Итак, что ему представляется? Доктор Бреннер несколько секунд покивал. Давайте я прочту все материалы о отеле, который мог видеть убийца. Всё есть в интернете, верно? Свяжемся снова минут через 10-20. Рима взяла ноутбук и вышла с ним в коридор. Пойду сделаю кофе, сказала она. Камера была направлена в сторону. Отель мог наблюдать коридор, ведущий в комнату отдыха. Никогда не видел, чтобы было так безлюдно. Праздники. Все разъехались. Жолью с деньгами отправились в Юго-Восточную Азию отведать Пунтанг. Что за Пунтанг? переспросил Чандра. Вагина, пояснила Рима. Она вела себя явно вызывающе, расположив ноутбук на столе, снова развернула камерой на себя и стала готовить кофе. Чандра заворожённо наблюдала за её действиями, словно смотрела фильм. Где-то за кадром постучали в дверь. Рима повернула голову и кивнула. «Я здесь, Джон», — сказала она. Чандра выронила ручку и попыталась поймать ее, задев при этом пателе. Он слышал, как дети собирались в школу. Мем Сахиб прокралась на цыпочках на кухню и также на цыпочках прошмыгнула обратно с пакетом хлеба. С конфужена улыбнулась и скрылась в спальне, чтобы накормить там детей. Римма и доктор Бреннер вернулись в кабинет. На лбу психолога пролегла глубокая как борозда морщина. Мистер Чандра начал он. Я понимаю. Вы возглавляете следственную группу и по рангу выше мистера Пателя. Насколько мне известно, его направили к вам в качестве консультанта. Он смягчил голос. Не подумайте, что я поучаю вас, но прошу, будьте осмотрительны. И возможно, было бы разумно попросить начальство, если вы ещё этого не сделали, обеспечить вам охрану. Зачем? по причине вашей связи с мистером Потелем. Чандра может сама о себе позаботиться, Док, сказал сержант. И надеюсь обо мне тоже. Бреннер нахмурился ещё сильнее. Что касается его представлений, я изучил статью, насколько это возможно, за 10 минут и за одну его записку. Очевидно, что ему нравится титул джентльмен. Он чувствует, что его это отлично характеризует. скажем так, причисляет себя к лиге выдающихся джентльменов, борется за империю. Впрочем, я увлёкся. Доктор откашлялся, глотнул кофе. Прежде всего, он англофил. Возможно, привозит британскую культуру в её романтически колониальной версии, преподнесённую индийцам как пример для подражания. Чандра кивнула. На юге многие, в особенности тамилы, предпочли бы индийским политикам британское правление в старом виде. Но, как вы сказали, заметил потель. У вас не было времени, чтобы сделать определённые выводы. У меня не было времени и материала, чтобы составить психологический портрет и семейный бэкграунд. Но с учётом его внимания к вам, он определённо англофил. Потому что я британец, в этом и загвоздка. В моём представлении для англофила всё британское ассоциируется с белым человеком. Доктор Бреннер вскинул руки. Это не моя область знаний. Я, конечно, проконсультировался бы в институте востоковедения. Может, кто-то и смог бы пролить свет на данный феномен. В любом случае, мистер Патель, даже по индийским меркам, скажем так, человек смуглый. Более того, его выдаёт характерное произношение западного Мидленд. И англофил в привычном понимании вряд ли стал бы возводить его в идеал. Восточный Мидленд, поправил Поттель. Было очевидно, что доктор Бреннер не пытается его как-то задеть. И всё же сержант чувствовал себя лягушкой под скальпелем учёного. Доктор Бреннер пожал плечами, словно хотел сказать: "Восточный и западный какая разница?" Центра положила руку ему на колено. "Ладно", сказал Патель. "Тогда я опубликую заявление и попрошу его, как джентльмена, освободить Кадамбри. Нельзя ни в коем случае вступать с ним в контакт. Невозможно предугадать, как поведёт себя неуравновешенный человек, если поймёт, что может манипулировать вами, манипулируя своей жертвой. Всё, что вы скажете, может подстегнуть его" Неверная тактика. При слове подстегнуть Потельсо дрогнулся. Дайте ему сутки, продолжал доктор Бреннер. Из того, что у нас есть, невозможно судить о его намерениях. Возможно, он снова выйдет на контакт с мистером Потелем, и тогда у нас будет больше информации, а у меня время, чтобы предсказать его следующий шаг. А вы можете это сделать? спросил Чандра. «А как насчет ваших психологов? Они определенно лучше разбираются в индийском мышлении, чем наши?» «У нас их всего двое», — ответил Чандра. «И оба увязли в борьбе с терроризмом. В любом случае, как я уже говорил о Виджаю, преступник в Индии по образу мышления не сильно отличается от любого другого преступника». Чандра писала диссертацию на эту тему, — вставил Паттель. Римма чуть шевельнула бровями. «Очевидно, Виджай...» уже имел счастье ознакомиться с методами индийской полиции. Чандра улыбнусь. Вы можете ознакомиться с нашими современными методами по викторианским записям в вашем чёрном музее. Недостаток в технологиях и умениях мы компенсируем объёмами животов и усами. Риму удостоила её лёгкой улыбкой. Итак, Виджай, сказал доктор Бреннер. Я бы посоветовал вам ничего не предпринимать в ближайшие 24 часа. А после мы снова свяжемся. Позвони, если будут новости, сказала Рима. Изображение смазалось из-за стелла. Рима замерла с поднятой рукой, и рядом с ней доктор Бреннер устремив петливый взгляд на Пателя. Чандра попыталась выйти, но Skype завис. Тогда она протянул руку и просто захлопнул ноутбук, прокомментировав: "Ничего не предпринимать. Отличный совет". У тебя сообщение Натреч Кумара. Прес-конференция через час. Она посмотрела на него без всякого выражения. "Приведи Пателя".